«Полярности. Эпиграф. Какая нежность и наслаждение быть человеком, вырвать у пространства оттаивший кусочек, где можно жить». Маргарет Эвисон. Новогодняя поэма. Он не видел ее неделю, и это было непривычно. Он спросил, не болела ли она? «Нет», — ответила она, — «работала». Она всегда говорила о работе четкими, по-военному отточенными фразами — за спиной у неё рюкзачок, а там книжки, блокноты. Для Мориссона с его сумбурным сознанием, метанием от одного к другому, поднять, потрогать, положить на место, она была образцом решимости, которой так не хватало ему самому. Может и за этого ему никогда не хотелось прикоснуться к ней. Ему нравились женщины, если они глупее его самого, то по крайней мере лениве. Безделье возбуждало его. Невымытые тарелки у девушки в доме, приглашение к безделью и неги. Они шли по коридору вниз по лестнице, её короткие чеканные шаги синкопы перемежались с медленной вялой поступью Мориссона. Спустились на первый этаж. Запах соломы и экскрементов, формальдегида усилился. В подвале научного корпуса жила и размножалась колония лабораторных мышей. Видя, что Луиза тоже идёт к выходу и скорее всего отправляется домой, он предложил её подвести. Только если ты едешь в ту же сторону. Она не принимала одолжений и дала это понять с самого начала. Когда он спросил, не хочет ли она сходить в кино, она ответила: "Только если сама плачу за билет". Будь Луиза выше его ростом, он бы её побаивался. Кладала вялое красное солнце почти зашло. Луиза прыгала возле машины, чтобы не замёрзнуть. Морисон включил печку и открыл Луизе дверь. Голова её торчала из громоздкой шубы, купленной в секонд-хенде. Точно суслик выглядывает из норки. Разъезжая на машине, Морисон повидал много сусликов, в основном мёртвых. Однажды он сам одного сбил. Тот буквально бросился под колёса. Машина тоже пострадала, когда Морисон подъезжал к предместям города. Хотя, как потом выяснилось, ехал он уже по городу, наполовину отвалился буфер и начала барахлить зажигание. Он собрался выкинуть машину и передвигаться своим ходом, а потом понял, что это нереально. Морисон вырулил к выезду с территории университета. Машина громыхала, будто на металлическом мосту. Шины покоробило от холода, мотор еле фурычал. Надо больше ездить, подумал Моррисон, машина совсем застоялась. Вы заговорила непомерно много и была чем-то взволнована. Двое студентов ужасно себя вели на занятиях, и тогда она сказала, чтобы они не приходили. Это ваши головы, а не мои, сказала она, и знала, что победила. Они возьмутся за ум. Моррисон не долюбливал теории групповой динамики. То ли дело работать по старинке, преподавать свои предметы и не воспринимать студентов как людей. Его раздражало, когда какой-нибудь студент приползал к нему в кабинет, нервный застенчиво бубня то об отце, то о проблемах на любовном фронте. Он ведь не рассказывает им про своего отца и про свои любовные проблемы и ожидает от них такой же сдержанности. А эти ребята, видимо, считают, что подобных откровений достаточно, чтобы получить отсрочку по курсовым. В начале учебного года один студент предложил рассаживаться кружком. К счастью, остальные предпочли сидеть рядами. Вот здесь остановись, сказала Луиза. Он чуть не проехал. Машина с хрустом остановилась, уткнувшись буфером в коросту снежного заноса. На этом городе снег не убирали, зная, что тепли не наступит. А снег шёл и шёл, лежился на землю, и его просто посыпали песком. Я всё закончила. Можешь зайти посмотреть, предложила она. Нет, потребовала. Что закончила? спросил он, думая о своём. Я же тебе говорила, ремонт квартиры. Я над этим и работала. Блёклый дом в послевоенные годы. В пору строительного бума и нехватки материалов такими двухэтажными коробками застраивали целые улицы. Фасад обложен серым гравием, и этот цвет казался Моррису наущербным. В городе оставалось немного домов старой постройки, но их скоро снесут, и здесь не останется приметного прошлого. Были и многоэтажные дома, или еще хуже, дома низкие, длинные, как бараки, впритык земля тут дорогая. Порой эти хлипкие строения, снег на крышах и в окнах, куцые бледные лица, что смотрят с подозрением, и на тротуарах игрушки, рассыпанные словно мусор. Все это напоминало ему старые фотографии шахтерских поселков. Дома людей, которые не собирались оседать надолго. Луиза жила в подвальном этаже. Зайдя в дом с тыла и завернув к лестнице вниз, переступая через ботинки и сапоги, расставленные на газете семьей с первого этажа, Моррисон живо в кратком припадке паники вдруг отчетливо вспомнил, как и сам подыскивал себе жилище, крышу над головой своей четыре стены. Он вспомнил, как бродил от одного адреса к другому, сырые, словно контейнеры, подвальные комнаты, в спешке облицованные виниловой плиткой, дешевыми панелями. Владельцы, пользуясь нехваткой жилья и наплывом студентов, сдавали всё подряд. Моррисон знал, что не выдержит зимы, погребённый в таком подвале или во многоквартирнике с застеклёнными подъездами и картонными перегородками. Неужели нет настоящих домов, славных, запоминающихся для него? Наконец он нашёл квартиру на втором этаже. Дом отделан розовой крошкой, а не серой, грязь устрашающая, хозяйка сварливая, но он согласился тут же, чтобы можно было подойти к окну, распахнуть его и выглянуть на улицу. Он не знал, чего ожидать от комнаты Луизы. Ему в голову не приходило, что Луиза где-то живет, хотя он неоднократно заезжал за ней и подбрасывал сюда после работы. "Я вчера закончила с книжными полками", сказала она и махнула рукой на конструкцию вдоль стены, цементные блоки и полированные доски. "Садись, я приготовлю какао". Она прошла на кухню, не снимая шубы. Моррисон присел на вращающееся кресло, обтянутое кожзаменителем, и покрутился, оглядывая комнату, сравнивая с интерьером, который придумал себе сам, но так и не собрался обустроить. Видно, она вложилась сюда много труда, но в результате получилась с ней комната, а словно обрезки комнат, склеенных вместе. Он не понимал, откуда такое ощущение. Тоже смешение разных стилей, как в мотелях, куда он заезжал. Дешевая якобы современная мебель, на стенах традиционные северные ландшафты в рамках. Но у Луизы был псевдовикторианский стол и стампы «Пикассо», Кровать притулилась в дальнем углу, за слегка отодвинутой и крашенной холщевой занавеской, а на коврике стояли махнатые голубые шлёпанцы, которые поразили почти шокировали его. Это так на неё не похоже. Лиза принесла какао и села на полу напротив Моррисона. Как обычно, они заговорили о городе, они всё ещё искали, где провести досуг, и будучи оба людьми восточными, считали, что город должен развлекать. Именно поэтому они по причине взаимной привязанности они столько времени проводили вместе. Другие уже обзавелись семьями или жили тут долго и на всё махнули рукой. Репертуар в единственном кинотеатре менялся редко, и там показывали популярные комедии это или не смешно. В город приезжала опера, и они ходили на лючию. Местные хоры и импротны звёзды слушались очень неплохо вполне. Примечание: «Лючия» — опера итальянского композитора Гаэтано Деницетти, «Лючия де Ламермур». «Конец примечания». В антракте Моррисон разглядывал публику в фойе. Некоторые дамы все еще носили остроносые туфли на шпильках, модные в начале 60-х. Напоминает картинки из путеводителей по России, шепнул он Луизе. Однажды в воскресенье, еще до того, как выпал снег, они экспромтом отправились кататься на машине. Элиза предложила поехать в зоопарк, в 20 милях от города. Они миновали нефтяные вышки, потом за окном замелькали деревья. Морисон чувствовал, что это неправильные деревья, что земля вокруг отстраняется, не пускает. Должно быть что-то кроме этой бурой монотонности, и всё же какие-никакие ну деревья. Зоопарк был большим, животных держали в просторных вольерах, звери разгуливали там, им даже было где спрятаться. Луиза, хотя у неё не было машины, бывала здесь прежде. Каким образом, Моррисон не спрашивал Моррисон, а наводила его по зоопарку и рассказывала. Они выбирают животных, способных выжить зимой. Открыта круглый год. Звери даже не знают, что они в зоопарке. Луиза показала на искусственную скалу для горных коз, сооружённую из цементных блоков. Моррисон не переносил животных крупнее и дичьи кошки, но здесь они были на расстоянии и пережить можно. В тот день Луиза немного рассказала о себе, о своем отъезде, но в основном рассказывала о работе. Она путешествовала по Европе и год поручилась в Англии. «Почему ты здесь?» — спросил он. Она передернула плечами. «Мне только здесь предложили заработок». В общем-то, он оказался тут по той же причине, а не потому, что уклонялся от армии. Он же не подходил по возрасту. Впрочем, тут всё равно думали, что он углонист, так им легче было сносить его присутствие. Рынок труда в Штатах скуден, на поверку таким же он оказался и на востоке, как выражались местные. Но если честно, дело было не только в деньгах или в его отвратительном положении на родине. Марисуну хотелось чего-то другого, какого-то приключения. Ему казалось, он узнает что-то неожиданное. Марисун думал, что окажется в Притгорье, Но если не считать тлешины, где протекала коричневато-речная жижа, город был сплошной равниной.